как расторгать и аннулировать договоры с другими душами и обеты, клятвы. Первое. Помочь регрессанту выявить факт наличия такого договора или обета, клятвы. Второе. Спросить регрессанта, выполнены ли эти обеты, договоры и желает ли он отменить их. Третье. Если желает, то сказать, эти обеты из прошлого принадлежат прошлому, я предлагаю их оставить в прошлом. Теперь, когда эти подсознательные программы выявлены и переведены на сознательный уровень, регрессант своим намерением в сеансе оставляет их в прошлом, и они перестают действовать. Также желательно в сеансе при контакте с Высшим Я перепроверить, отменены ли эти обеты.